Глава 24, в которой реализуется гей с каменного волка, а также русская поговорка «седина в голову без в ребро». Ну а наш герой узнает кое-что об особенностях датского права. Ее звали Гундё, в переводе на русский «Добрая весть». И приехала она к нам аж с континента. Ничего удивительного, море-то замерзло, а от Селанда до материка рукой подать. Интересно другое, кто слил ей инфу о гейсе старины каменного волка? Но это было уже неважно. Стенульф ее выслушал и решил помочь. Думаю, наставнику берсерков просто захотелось развеяться. Мои собратья по палубе, тоже обремененные разными обетами и ограничениями, нарушали их сплошь и рядом. Главное потом договориться с богами, которые, собственно, и были гарантами соблюдения условий. Старались не нарушать только те обеты, которые были завязаны на конкретное дело. Например, не пить пиво из деревянной чашки, пока такой-то-такой-то будет украшать мир неотрубленной головой. Нарушишь, и вместо головы врага на земле окажется твоя собственная. Или родовые обстоятельства. С ними вообще строго. Дело-то не личное. Семь поколений померших предков и столько же еще нерожденных понесут ответственность вместе с тобой. Гейс насчет «не отказывать» был явно личного свойства, однако сработало. Не исключаю вероятности, что дедушке просто понравилась просительница. По местным меркам баба была в самом соку. Габариты помесь метательницы ядра с профессиональной кормилицей. Пшеничные косы с руку Свардхевде толщиной, румянец во всю щеку, но это понятно, мороз, глаза синие, губы красные, зубки ровные, руки, но, я это уже говорил, ядро метать такими руками. Однако для того, чтобы отстоять право собственности, этого оказалось мало. Бабенка была официальной наложницей некоего Ярла Лодина, который при жизни был одним из мелких Ярлов канунга Харика младшего При жизни, потому что пару месяцев назад Ярла хватил апоплексический удар. Инсульт, если по-умному. Лечить такие заболевания в Средневековье не умели. Ярлов ветеринар Трель пустил хозяину кровь, но это почему-то не исцелило больного. Ярл помер. А через пару недель в имение приехал младший брат вдовы, и они с безутешной вдовушкой взяли да и выгнали наложницу Гундю. Мало того, что выгнали, так еще и двух сыновей отняли. Дескать, они сами воспитают мальчиков, получше низкородной мамаши. В принципе, это было нарушением законодательства. Гундю была свободной, а не рабыней. Оба сына, пацанчики пяти и трех лет, были законно приняты в род с правом наследования. У Гундю был вариант – двинуть жалобы к канунгу Харику, но не факт, что канунг поддержал бы ее просьбу. Ему нужен был крепкий фюльк, управляемый воином, а не бабой с двумя малолетками. Правда, у Гундю тоже имелся воин брат, старший, и у него тоже были сторонники, но им не хватало решимости. Шурином ярла прибыли 12 крепких бойцов, и примерно столько же он привлек на свою сторону щедрыми подарками. Остальные обитатели Фюлька роптать не посмели. По словам Гундё, многим из них идти под руку ярлова Шурина, то есть человека чужой крови, не очень-то улыбалось. Но они были не настолько против него, чтобы умереть. Кстати, Шустрого Шурина-захватчика звали Гицур Жадина. Чтобы заполучить подобное прозвище у скандинавов, отнюдь не отличавшихся щедростью, надо очень постараться. Короче, для переворота нужен был настоящий лидер и сильная штурмовая группа. Вот за этим Гундё и явилась в обитель берсерк-мастера. С гундю прибыли шестеро мужчин призывного возраста хотя на мой взгляд достойным внимания был только один старший брат потерпевший в недавнем прошлом хирдман покойного ярла просьбу изложила сама добрая весть а конкретику довел ее бородатый братишка которого звали торт болтун надо полагать в ироническом смысле потому что многословием дядя не отличался тебе десять марок каждому из твоих берсерков по три гейс гейсом а Магорыч Могорычом. тут и выяснилось, что женщину все-таки ввели в заблуждение, представили старину каменного волка и херсиром оборотнической дружины. Узнав, что нас всего трое, братик и сестричка искренне огорчились. Но когда выяснилось, что два ученика меня тоже посчитали с Тенульфа, Не какие-то слабоны, а хускарлы самого хрёрика-сокола родственники частично воспряли духом. Однако старина каменный волк их немедленно огорчил. Да, он готов взяться за дело, и нас троих для его решения вполне достаточно. А вот серебра маловато. Пусть будет по десять марок Свартхёвде и мне, а сам Стынульф так и быть сделает даме скидку возьмет не пятьдесят, как было бы справедливо, а только двадцать. Экономная, как все датчанки, гундё попробовала было торговаться, но брат пихнул ее в бок, и датская топ-модель сообразила, что делит шкуру неубитого медведя. Причем медведя, которого убивать не ей. Тем более братик нашептал ей, что Свартьевде-медвежонок — сын папы-медведя, история которого была общеизвестна. Гунде тут же оживилась и начала строить медвежонку глазки, решила, если его папаша прикончил полноценного ярла с полноценной дружиной, то для сына пришить какого-то там шурина с двумя десятками дружинников, чисто размяться перед завтраком. Свартьевде тему понял правильно — и тут же ухватил молодуху за ягодичную мышцу. А я перехватил сумрачный взгляд дедушки и шепотом предупредил моего друга, что босс уже положил глаз на красотку. Свартхевди моментально съехал с темы «Субординация — это святое». Потом был не слишком долгий и по-своему забавный переход. Забавный, потому что наш слух еженочно услаждали жалобные стоны безутешной мамаши, которую дедушка Стенульф утешал с поистине недетской мощью. Мы с медвежонком заключили пари. Я полагал, что дедушки хватит на неделю. Свартхевде с этим не соглашался. При этом он оценивал не столько старину каменного волка, сколько сексопильность гундё. Сисястая экс-наложница, в отличие от меня, ему сразу глянулась. Что же до меня, то месяц воздержания — срок немалый, но бывало и побольше. Правильное дыхание, правильные мысли и качественная физическая нагрузка заметно снижает уровень гормонов в крови. А вот Свархевди переживал... И не он один, полагаю, от нереализованных желаний страдала вся мужская часть нашей мужской экспедиции. Кроме, может быть, братца-болтуна, которому вожделеть к сеструхе не полагалось. Братец этот, отмечу, мне конкретно не нравился. Зыркал на нас как-то не по-доброму. Но клюв ни по делу не развивал, поэтому зацепиться было не за что» свархевди выиграл пари, когда уже мы пересекли замерзший пролив и выбрались на материк. Датчане двигались как снегоходы, не снижая темпа, вне зависимости от погоды, что в снегопад, что во вьюгу, хотя, отмечу настоящего, ни на стене случилось, и мороз был вполне терпимый, даже ночью не ниже десяти градусов, по моим прикидкам. Надо отметить, что и я втянулся, спал в снежных норах аки дикий зверь, в свой черед топал впереди, прокладывая лыжню. Правда, саночки тянуть не мне, ни медвежонку со стынульфом не доверяли, да мы и не рвались. Восемь дней в пути, а на девятый мы, наконец, добрались до жилья, длинного дома какого-то местного бонда. Приняли нас прилично, накормили, напоили, баньку растопили — «Ах, вот это кайф! Лучшие женщины, ей-богу! Хотя и женщины тоже были, врать не стану. Местные нам ни в чем не отказывали». Один велел привечать путников. «Но до таких путников, как мы, попробуй не приветь. Восемь вооруженных мужчин, из которых по меньшей мере два, мы с братцем Тордом, профессиональные головорезы, а двое и того хуже — берсерки!» Впрочем, наши берсерки вели себя пристойно, кушали хорошо, в боевой транс не впадали. Да я на этот счет и не беспокоился. Был уверен, что пока за спиной Свардхевде маячит рама дедушки Стенульфа, незапланированного кровопролития можно не опасаться, да и поводов не было. Нам никто не перечил. Банька, хавчик, немного доброго пива и теплая девка под бок. Что еще надо простому датскому и недатскому тоже викингу? Мы были настолько беспечны, что даже караул не выставили. А чего бояться? Это чтобы накормить волка достаточно одного пуделя, а чтобы загрызть, и целой стаи не хватит. Платить никто из наших не собирался. Пусть будут счастливы, что мы уберемся во свояси Торт Болтун выдавил что-то типа «Проболтайтесь, что наша бригада отдыхала в вашем пансионате, вернемся и всех зарежем», Вот такая вот благодарность. Впрочем, я украдкой сунул хозяину несколько серебряных монет. Может, я слишком совестлив для этой эпохи. Мы приближались к цели, и я решил перетереться с Вартхевди по поводу правового аспекта нашей акции. Как все-таки по закону? Правы мы или нет? Дедушке Стенульфу в его диком лесу закон по барабану, а вот нам с медвежонком запросто могут предъявить за противоправные действия. Свартхелви заверил меня, что в данном случае закон нарушен по-любому, так что я могу не париться. Сыновей от законной жены у покойного ярла не имелось, а даже если бы и имелись, то рулить на земле мужа ни ей, ни ее братцу все равно не положено а положено отдать опекунство старшему из родичей покойного мужа. Вдове же выделить приданное и часть менее на прокорм в личное пользование. Впрочем, от детей ее отлучать не принято. Просто рулить в мужнином фюльке она уже не будет, и ключики отдаст, если будет на то воля опекуна. «Стоп!» — сказал я. «А как же матушка самого, Свардхевди? Или дело в том, что у свары-медведя не было близких родственников?» «Как так нет родственников?» — удивился Медвежонок. И быстренько перечислил с полторы дюжины своих половозрелых дедьев. Без запинки оттарабанил, с отчествами, прозвищами и указанием места жительства. «Ну так почему тогда в вашем фюльке рулит твоя матушка?» — поинтересовался я. «Как почему?» — Свартьевде даже удивился. «Да ведь этот фюльк и есть ее преданное. «А, ну да, да, я и забыл». Все имущество свартхевдиного папы состояло из мешка с отрубленными головами. А по делу Гундё тоже все просто. Если бы оно по-честному рассматривалось на Тинге, то, скорее всего, законная вас до дочерьми» получила бы часть хозяйства, а сыновья Гундё — все остальное. Под опекунством, само собой. Но опекуном стал бы кто-то из рода мужа. А если бы таковых не оказалось, то опекуна назначил бы Тинг или канунг, но совсем маловероятно, что таким опекуном стал бы брат вдовы. А брат матери я кивнул на болтуна. Свартьёбди покачал головой. Это уж совсем никак, потому что по закону Гунде, как оказалось, не является формальной матерью своих сыновей. Если их правильно ввели в рот, а это, несомненно, так, то их законная мамаша — вдова Ярла. Она держала их на коленях во время сакральной церемонии. Она, так положено, даже по отношению к вполне взрослым дядям, кормила их грудью. Словом, наше гундё пролетает мимо кассы со скоростью болида из Формулы-1. — Так чего же мы тогда? — воскликнул я. Свартьев деткнул пальцем в широкую спину своего наставника, торившего лыжню. — Но ты не беспокойся. — Медвежонок хлопнул меня по плечу так, что, нападавший на одежку снег, облачком взмыл вверх. «Главная правда всегда у того, кто останется жив и приведет правильных свидетелей». «Ну да, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут», — пел великий человек Владимир Высоцкий. «И он был прав. Вернее, будет».